Глава двадцать шестая. Рома. Полина? Я, черт возьми, сказал Полина? Боже, какой я идиот. Мне хочется отрезать себе язык, повернуть время вспять, да сделать хоть что-нибудь. Только чтобы не стоять и не смотреть, как последний осел на железную дверь, за которой скрылась злата. Бог свидетель, я сказал это случайно. Вырвалась в самый неподходящий из всех неподходящих моментов. Что сказать, если это карма, то она та еще дрянь. Раздраженно взъерошив волосы, сажусь обратно в тачку. Кузнецов сидит и помалкивает. Хоть и по глазам видно, что держать язык за зубами дается ему титаническими усилиями. «Ни слова», — предупреждаю друга. «Я нем как рыба». «Ага, пусть это своей бабушке расскажет. Проклятие, почему ему нужно было очухаться прямо сейчас, когда мы со Златой почти? Ну да, я собирался ее поцеловать. Если я хоть что-то поднимаю в девушках, то она была совсем не против. Как вы понимаете, была. Теперь Адуванова скорее пнёт меня по причиндалам, чем позволит к себе прикоснуться». Не удивлюсь, если она прямо сейчас наводит на меня порчу. Что ж, я это заслужил. Просто зашибись, вечерок. Я отъезжаю от подъезда и, конечно же, ровно через пять секунд Марка прорывает. — Ты что, назвал ее Полиной? — А ты глухой? — После того, как собирался поцеловать? — Обязательно ему всю эту херню озвучивать. Грозно зыркаю в зеркало, не то чтобы это помогает. Чувак, это полный отстой. А то я, блин, не знаю. Кстати, а почему ты вообще хотел ее засосать? Вы же терпеть друг друга не можете. И ты же по девчонке Долматова сохнешь. Сохнули, теперь уже сомневаюсь. А Полине я вообще практически не думал весь вечер. Сперва меня взбесил дростов, который лапал Злату. Ладно, он ее не лапал, но тем не менее. Потом пришлось вытаскивать из перед реки Кузнецова. Не то чтобы в подсобке я был очень счастлив стоять рядом с Далматовым и Полиной, которые явно планировали потискаться, но и прежнего бешенства не испытывал. Боль в груди все еще была, но она утихла, что ли. Подобно тому, как после бури наступает штиль. Конечно, будь у меня выбор, я бы скорее засунул свою голову в сливной бачок, чем стоял там со сладкой парочкой. Но Злата... Злата сделала это для меня каким-то простым. Ее поддержка, а потом тот поцелуй. Робкий, быстрый, смазанный, но сладкий. Клянусь, меня словно прошибло молнией. Все, чего я хотел, это чтобы все нахрен исчезли, и мы со Златой остались там вдвоем. Буйная фантазия рисовала картинки того, чем мы могли бы заняться. «Отвали, Кузя», — раздраженно шикаю, но он тот еще прилипало. «Да ладно тебе, я же по-дружески». «Хотя понять тебя могу, а Дуванова девчонка огонь. Я вообще сам думал с ней замутить, но ты пошел на опережение». «Что он, мать вашу, там хотел?» Сжимаю руль с такой силой, что у меня хрустят костяшки пальцев. «Так у тебя все по-серьезски или так?» Этот кретин пошловато шевелит бровями. «Не нужно быть гением, чтобы догадаться, что он имеет в виду. Я прекрасно себе отдаю отчет в том, что Адуванова девушка не напросто так. Она, несмотря на то, что мы большую часть собачимся, клевая, забавная и симпатичная». Хороший товарищ, отличная сестра, но могу ли я предложить что-то действительно большее? Это другой вопрос. Может, мы просто могли бы вместе, ну, знаете, зависнуть, стать друзьями. Просто пустить все на самотек, потому что я не готов кого-либо втрескаться снова. Одного раза с меня достаточно. Возможно, когда-нибудь, но не в ближайшем будущем. Не твое дело. Мрачным тоном отрезаю. Кузнецов понимает, что откровение от меня не дождется. Потому «Спасибо тебе, Господи!» отлипает. Я завожу эту ходячую катастрофу домой, а потом еду к себе. Уже перед сном я сверлю глазами экран с марта. Написать или... Ладно, я же мужик в конце концов. Соберись, тряпка. Прости, я случайно. Пишу Злати. Она читает сообщение почти сразу, но долго не отвечает. И от этого мне чертовски тревожно. Ты о чем? Вот что я получаю в ответ. Серьезно? Мы будем делать вид, что ничего не произошло? Я говорился. Не хотел назвать тебя другим именем. Все окей, забей. Я даже не заметила. Кажется, мне скоро нужен будет поход к стоматологу. Я сжимаю зубы с такой силой, что они чудом не крошатся. Зачем она лжет? Я ведь прекрасно понимаю, что все испортил. Что бы это ни было, но испортил. Вот точно златинда и есть вредная ведьма. Ладно, отложим этот разговор до лучших времен. Тогда все в порядке? Да, все хорошо. Чёрта с два все хорошо. Было бы хорошо, если бы она заехала мне пороже. А потом сказала, что я полный дебил. Лучше так, чем скрывать от меня свои эмоции. Так уж повелось, что мы друг друга никогда не лгали. Говорили все прямо и по делу, а сейчас? Сейчас это какой-то пластмассовый дежурный разговор. Ладно, спокойной ночи тогда. Увидимся завтра на тренировке. Ответа, как вы понимаете, я не получаю. Прекрасно, просто прекрасно. Если я думал, что вчерашний вечер был отстой, то я просто не знал, что меня ожидает утром. Я проснулся уже в скверном расположении духа. Ну, знаете, когда только встал с кровати, уже всё наперекосяк. Я обжёгся, пока готовил завтрак, а потом пролил на себя горячий кофе, ударился мизинцем об стул, а вишенкой на торте стало сообщение от Кузнецова. Точнее, не само сообщение. А долбанное фото, которое он прислал. И как он спрашивается, только проснулся в такую рань, учитывая, в какие дрова был вчера. Но Марк из тех людей, которые могут всю ночь куролесить, потом поспать час и огурчиком отправиться на пары, а потом еще и на тренировку. Так вот, фото. Скажи, что это фотошоп. Пишу другу. Я всматриваюсь в фотку, на которой четко видны Адуванова и Дроздов. Парочка сидит за столиком в кофейне. Они пьют кофе и едят пирожные. Чтобы этот козел подавился. Смотрю на время и чувствую, как сатанию. Десять утра? Десять чертовых утра? Кто спрашивается в это время вообще назначает свидание? Полный придурок, вот кто. Увы, сидят прямо передо мной. Вот тюрьму. Они тебя заметили? Нет. О чем они говорят? Эй, я тебе штирлит что ли? Откуда я знаю? Р -р -р -р. Этот козел явно подкатывает к золоти яйца. Она надо заметить выглядит лучше, чем я. Свежая и улыбчивая. Если бы я сейчас вышел на улицу, люди бы шарахались от меня, как от прокаженного. Красные опухшие глаза, щетина. Склокоченные волосы, не говоря уже о том, что чувствуя себя так, будто меня переехал каток. Но если Адуванову и задела моя вчерашняя оговорка, то, очевидно, не очень сильно. Пока я здесь целое утро мысленно и не только репетирую речи, которые будут говорить, она там флиртует с Дроздовым. Я в ярости, хотя наверняка не имею на это никакого морального права ты не моя девушка. С сегодняшнего дня даже не моя липовая девушка. А Дуванова имеет право ходить на свидание, с кем только душа пожелает. Привет, как дела? Ты вчера кое-что у меня в машине забыла. Можем сейчас пересечься, я там. Я пишу этот бред сивой кобылы на эмоциях. То есть, явно не подумав. Потому что она ничего у меня не забывала. И проклятие, что еще за кое-что? Уф. Я жду долгих пять минут, прежде чем приходит ответ. Привет, я вроде все забрала. Я сейчас занята. А ты ж после тренировки, ладно? Занята? Знаю я, чем она сейчас занята. Ощущение, будто кто-то ударил меня под дых. Дышать тяжело, а в груди, знаете, так неприятно ноет. Окей. Сухо отвечаю, потому что на большее не способен. Они ушли. Прилетает следом СМС от Кузи. Там «Да мне пофиг. Ага, как будто на эту ложь кто-то купится. И уж точно не я. Пора признаться хотя бы себе самому, что я ревную Адуванову. Она взрывает мой мозг. Но это не отменяет того факта, что она забралась мне под самую кожу.